Мой дельтаплан. Я настороженно отношусь к отчаянным людям, любящим риск и берущим города своей смелостью. Маленький город-сателлит, где стояла моя больница, был прямо терроризирован такого рода смельчаками. Погода не располагала к подвигам, а может быть, совсем наоборот, очень располагала. Был конец ноября, штормовое предупреждение, мокрый снег. За окнами, кромешная тьма, ветер и стужа а перед окнами я, мыкавшийся на дежурстве. Я всегда знал, что без крайней нужды и без вызовов в приемник спускаться нельзя, потому что сразу найдется занятие. Но делать было совершенно нечего, читать не хотелось, играть в цивилизацию надоело, и я спустился. Без дела, разумеется, не остался. Смельчак ворвался на дельтаплане в самую гущу бушевавшего подлеска. Супермен проломил себе череп и сломал пятки. От него сильно пахло недорогим ракетным топливом. По поводу черепа он не особенно переживал, и правильно, а вот о пятках сокрушался, кабы не ноги, конючил он, встал бы и пошел домой.